Светлана Люция Бринкер. Исток бесчеловечности. Часть первая. Этот ненавистный. Побежденный непобедим. Констант понедельник. И долго я стоял у речки, и долго думал, сняв очки, какие странные дощечки и непонятные крючки. Даниил Хармс. Глава первая. Зверь из ямы. 1. Рен Штиллер, ключник, возвратившийся из обязательного для его цеха кругосветного путешествия, вежливо постучался в ворота столицы, города лена Игил. Широкие тролльи ворота сразу без размышления отворились, и Рен облегченно выдохнул. Лена оказалась не против, старая ведьма. Значит, там, внутри, в городе из плоти мертвой колдуньи, неустанно следящей за своим последним великим творением, для молодого мастера имелось жилье. Хорошо бы не подвал. Пусть маленькая, но уютная комната с балконом или с видом на запретные воды. Ладно, не все сразу. Со временем надо будет поколдовать в этом направлении. Ключник оставил вокзал за спиной, шагнул внутрь, и ворота, не нуждающиеся в охране, захлопнулись. Вряд ли кому-то еще сегодня удастся провернуть подобный фокус. Торговый люд пользовался зрячей дверью, расположенной ближе к пристани. Там их видел глаз государя, можно было с порога уплатить пошлины, передать сообщение, оставить товар под присмотром. Родичей Лена Игельские встречали у ворот, заботливо удерживая двери, чтобы те не поддали покопчику. Мастеровые прикладывали к стене, серой и шершавой как кость, свои цеховые перстни. У Штиллера тоже был такой. Собственно, так ему и стоило поступить, приложить и войти. Но нельзя же было не испытать судьбу. стучи рассказывали люди, и ведьма слегка пробудится от своего смертного сна и примет решение позволить пришельцу распоряжаться частью ее плоти или отказать. Чем же ему, новоиспеченному ключнику, удалось заинтересовать Лену Игил. Хорошо, если его не приняли за кого-нибудь другого. Гость с нервно подергивающимся ртом Предполагая у себя на лице доброжелательную улыбку, крепко сжал сумку с бесценными инструментами. Он пересек пустующую в тот день базарную площадь, зашагал вверх по улице, название которой не запомнил, на ходу превращаясь в жителя столицы. Куда идти прежде всего? На легендарную треугольную площадь с дворцами и особняками островитян, над косыми, похожими на сцепленные пальцы крышами, Их было видно издалека в мягком закатном сиянии. Чудеса древности больше не напоминали пряничные домики. Они подавляли, наводили на мысли об окаменевших чудовищах. Хотелось приблизиться к темным гигантам медленно, благоговейно, рассмотреть внимательно и представить себе, как эти шедевры зародились и росли. В подмостье «Веселый квартал над водой» Стоило сходить, когда в карманах вновь заведется плотва. Путешествие совершенно истощило запасы наличности. Оставалось немного, на ужин и сон. Именно о них стоит позаботиться. Ненавидя сам себя за унылую практичность, решил ключник. И немедленно оказался в трактире слепая рыба. Если не обманывали бродяги в приводье и в сухоземе, Это местечко само по себе заслуживало статуса столичной достопримечательности. Тут назначали неформальные встречи. Конец? Еду подавали недорогую, вкусную и разнообразную. Порой даже редкие дары вод. Владели таверной Ларс и его невидимая спутница Ребекка. Рассказывали, только засидишься в рыбе, и туда заглянет вор, разоривший вашу фамильную сокровищницу, или незнакомка, навещающая во сне, сбежавший должник или сам король со свитой. Штиллер хоть и повидал мир, но в пути почти не поднимал глаз от инструментов, заковыристых замков и редких ключей. А в рыбу зашел сам, не понял зачем. За чудом, что ли? Чтобы услышать. Вот, наконец-то, и ты. Дверь в таверну... он попытался распахнуть с самоуверенным видом повидавшего мир бродяги. Но, поборовшись с медной ручкой в виде щучьей головы, сообразил тянуть, а не толкать, и возник на пороге, скорее как одержавший нежданную победу. Перед немногочисленными посетителями предстал молодой приезжий невысокого роста, темноволосый и по-провинциальному коротко стриженный. Его правильные непримечательные черты лица располагали к доверию или свидетельствовали о том, что их обладатель сам склонен беспричинно доверять людям. Теплая потрепанная куртка без капюшона, штаны без модной вышивки, старые рыбачьи сапоги убеждали, что приезжий вырос на побережье и привык не к роскоши, а к непритязательному удобству. Впрочем, цеховая сумка на плече, дорогая, серая, с зеленым тиснением, позволяло предположить, что плотва в карманах гостя все-таки водится. Выдающейся оказалась только улыбка новоприбывшего. Когда и без того широкий рот его, безо всякой видимой причины, разъехался в стороны, показывая здоровые зубы, веселые глаза прищурились, на подбородке обозначилась детская ямка, все круглое лицо гостя выразило замечательное удовольствие. Такие умиротворенные физиономии встречались, кажется, только у старомирских храмовых зверей. «Да и у тебя тоже все в порядке, правда-правда», – убеждала такая улыбка. Чужака охотно поприветствовали, но приглашать за свой стол не торопились. Такой до неприличия радостный тип мог оказаться и ночиградским мошенником, торговцем шишунами. Получив ароматную дымящуюся тарелку легендарной ухи, избавляющий от усталости, душевных ран и некоторых проклятий, Штиллер выбрал угловой стол с самым лучшим обзором и предоставил желудку право знакомиться с чудесами столицы, пока ноги отдыхали под лавкой на брошенном кем-то мешке. «Что, мастер-ключник, все приводье я объехал?» Ребекка, невидимая хозяйка, положила рядом с тарелкой ломоть свежего теплого хлеба. Рен кивнул, выражая восхищение повару с опасной для жизни скоростью, прихлебывая суп. «Так уж не торопись, на вторую тарелку у тебя ни плотвы в кармане, ни места в животе не хватит». И прохладная призрачная рука похлопала гостя по плечу. Он вздрогнул, как дурак, и решил, что обидел трактирщицу. Но Ребекка только хмыкнула покровительственно, и отошла, сразу забыв о госте. В рыбу, ослепляя золотыми жилетками и самоцветами на сапогах, ввалилась толпа гномов и ювелиров из города Ночь. Те были, несомненно, старыми знакомыми хозяев и сразу отправились в погреб выбирать вино. На жаровню метнулась вырезка Медвервольфа. Ларс все это время сидел напротив одной гостьи, как бы невзначай, Загораживая ее от входящих, Рэн заметил на пороге время от времени появлялись посетители, вытягивали шеи, толкали друг друга в бока, мотали головами и даже стряхивали пыль с рукавов, что вроде бы должно усмирять мелких бесов, и удалялись тихонько притворив дверь. Штельлер ел и пялился на гостью, виновницу всеобщего смятения. Ему вначале подумалось, что они встречались. Но этого, конечно, никак быть не могло. Судя по вычурному наряду, модной змеиной кожи в светлых волосах, дорогим перстням и редкой старомирской внешности, без примесей нелюдской крови, дама принадлежала семье островитян. Да что там, могла быть даже королевой инкогнита, будь его величество женат. Рен, потомственный ключник, ни с кем подобным дел не имел, пока, во всяком случае. Он еще сменит замки на треугольной площади и в каждой столичной гильдии. Тем не менее, что-то в высокомерном напряженном лице женщины казалось знакомым и даже родным. Ее хотелось обнять, как двоюродную тетку Агниссу. Вдруг гостья выглянула из-за сгорбленной спины трактирщика и подмигнула ему. Эй, позвал насмешливый голос. «Иди сюда, молодой мастер, погадаю». «Оставь, Фенна!» — услышал Рен мрачный, почти угрожающий ответ хозяина рыбы. «Паренек явно не тот, кто тебе нужен». «Ларс! Ларс!» В пронзительном голосе гостья зазвучали гнусные непристойные интонации портовой гадалки. торгующийся с рыбаками о пророчестве на ночь. «Он может явиться кем угодно, чем угодно. Он может дюжину дней спать у тебя под лавкой и таскать корки со стола, пока я не замечу». Мешок резко шевельнулся под ногой ключника, так что тот чуть ложку не упустил. Рен аккуратно убрал ногу и ждал удобного момента, чтобы заглянуть под стол. «Да-да, Фенна, мы, персонал, в неописуемом восторге от твоего дара ясно видеть остатки вчерашнего обеда в кишках!» — проворчала невидимая Ребекка, грохнув перед пророчицей пузатой бутылкой вина и блюдом с сыром. Дама и бровью не повела. «А вот гостям не слишком по душе такая проницательность. Ты, считай, заведение на целую дневную выручку наказала». Сегодня сюда никто носу не сунет. И завтра, если я что-нибудь понимаю в леноигилских выпивохах. Народ надеялся, что тебя лет триста назад парализовало. Оттого и новых пророчеств не слыхать. А ты тут, здоровехонька. Такая радость. Триста лет. Штиллер решил, что ослышался. Сочтемся, качнув змеиными головами. В платиновой копне волос отвечала Фенна. — А ты, вижу, в добром здравии. — Извини, нет, не вижу. Но легко прозреваю. О, эти морщины! Бородавки на носу! Усы! Пигментные пятна! Фу! Ребекка! Тебе сказочно повезло с невидимостью. — Спорим, не угадаешь, с какой стороны я тебе по уху? — деловито предложила трактирщица. А мешок под столом у Штиллера... Тихонечко хихикнул. Ключник отсел в сторону, стараясь не привлекать внимания. У того, внизу, были свои, несомненно, благородные мотивы оставаться незамеченным. Ларс тем временем приподнялся, медленно выпрямился, опершись руками на столешницу. Этого оказалось достаточно, чтобы положить конец сваре. Шарканье туфель Ребекки удалилась за стойку. Послышался стук кастрюль и хруст яблок, нарезаемых для сидра. Фенна тоже замолчала, достала из кошеля некий сверток, развернула и углубилась в свои таинственные пророческие дела, не забывая крошить сыр и рассеянно отправлять в подведенный кармином рот изящные кусочки. Ларс, некоторое время, нависнув над столом, наблюдал за течением перемирия. Не дождавшись драки, он пожал широкими, как у тролля, плечами и отошел к жаровне, чтобы перевернуть мясо. Рен как раз расправился сухой, поискал краюху, чтобы и ее прикончить, но заметил, что его избавили от этой обязанности. Из-под стола высунулась грязная детская ручка с обгрызенными ногтями, пошуршала около тарелки и пропала. «Вот так ясновидение!» Штиллер быстро глянул под стол. Там обнаружилась человеческая девочка лет восьми, тощая, с неопрятной кудлатой косицей, босая и в страннейшем наряде.